Глава п я т н а д ц а т а Ресторан «Эпицентр», город Иркутск. «Успокойся. Я не собираюсь тебя ни ругать, ни читать нотаций. Ты опять путаешь меня со своим отцом», — улыбнулась красивая блондинка лет за сорок. Хельга расслабилась немного. «Извини, мама, но ты же понимаешь, в каком я здесь положении нахожусь. «Понимаю, доченька, понимаю. Вот только тебе не кажется, что ты слегка здесь задержалась. У нас был уговор. Ты получаешь шестой класс истребителя и сразу после этого уезжаешь домой». «Да, м а м я знаю, но...» «Но появился какой-то молодой человек», — улыбнулась красавица. «Откуда ты?» — начала Хельга, но потом сбилась. «Ну да, о чём это я? Но ты ошибаешься, это совсем не так». «Да, да, конечно». «Я слишком плохо знаю свою дочь», — заразительно рассмеялась женщина. «Как мне докладывали... М -м, моя агентура. Пару раз за это время ты была почти на грани, чтобы применить наш дар. Ты же понимаешь, чем это нам грозит?» «Да, мама, прекрасно понимаю», — потупила глаза обычно такая гордая девушка. «Сейчас она выглядела, как маленькая школьница, вызванная на ковёр к директору». «Мне кажется, ты понимаешь плохо». Наш род не любят. Сильно не любят. Многие не любят за дело. Но факт остаётся фактом. Во всём мире есть множество людей, кто с удовольствием использует тебя нам во р е д И хорошо, если это будет просто похищение. А если тебя убьют? Мама, ничего такого не было. Я тебя уверяю. Конечно, не было. Женщина насупилась, став чрезвычайно серьёзной. От неё буквально повеяло ледяной аурой. Не зря её и друзья, и враги называли снежной королевой. Возвращаясь к своему вопросу о молодом человеке, я же сказала, это не просто так. Ну, кроме того, что у меня есть кое-какая информация. Она увидела, что Хельга хочет возразить, и примеряюще подняла руку. Да, я понимаю, что она неспорная и неоднозначная, но это сделала вывод, исходя из другого. Ты с детства плохо контролируешь эмоции, и проще всего заставить тебя, скажем так, Совершить неразумный поступок — это вывести тебя из себя. Учитывая, что сделать это чрезвычайно сложно, и получается это только у твоих близких, я думаю, что кто-то или что-то здесь тревожит тебя, и это становится опасным. К примеру...» Женщина снова улыбнулась. «Последний разлом, о котором сдачат весть Иркутск. Если бы все узнали, кто ты такая, это был бы сильнейший удар по нашей репутации. Чем-чем... А благоразумием мы всегда отличались. Иначе мы бы не прожили так долго и не достигли таких высот. «Мама, ты не понимаешь!» — снова скинулась Хельга. «У меня было всё продумано, абсолютно всё. И не знаю, что тебе рассказали. Скорее всего, вот то, что я не подготовилась к разлому. Но ты же меня знаешь. Я очень щ е п е т и л ь н а я в таких вопросах. Я изучила всё и даже больше. Я точно знала, что нас ждёт в этом разломе и как его лучше пройти, но...» Тут она замялась. Но тут что-то пошло не так. ободряюще улыбнулась мама. «Именно!» — э л ь г и замолчала, подбирая слова. «Скажем так, кое-кто из нашей группы нарушил все мои планы». Женщина протянула руку и нежно погладила по руке свою дочь. «Давай поступим так. Да, я знаю, о чём вы договорились с отцом. Но, тем не менее, на данный момент ты истребитель уже пятого класса. В мире сейчас творится непонятно что. Кроме того, разломы возле нас сильно активизировались. Твоему отцу нужны опытные бойцы. Я уверен, а что смогу уговорить твоего отца вернуться сюда, но при одном условии». «При каком?» — спросила Хельга. «Ты получила слишком много энергии и за очень короткий срок. Я вижу, что твои энергетические каналы местами перенапряжены. И также я вижу, что кое-что из этого уже исправлено. Похоже, это работа какого-то лекаря. Очень, кстати, хорошего лекаря. Андросов-младший?» Она вопросительно приподняла бровь. Хельга покраснела и качнула головой. «Ясно. Ты вернёшься сейчас же со мной». Хельга снова скинулась, но женщина повысила голос. «Это не обсуждается. Наши старейшины поработают с тобой. Плотно поработают». Женщина снова усмехнулась. «И да, я знаю твоё упорство, поэтому думаю, что это не займёт много времени. Как только твой энергетический баланс придёт в норму, я поговорю с отцом, и ты вернёшься в Иркутск. «Думаешь, он тебя послушает?» — нахмурилась Хельга. Тем не менее, с надеждой. Женщина снова рассмеялась. «А когда такое было, чтобы он ко мне не прислушивался?» Тут уже широко улыбнулась Хельга. Да, такого действительно не было. Её отец, которого уважала полмира, а вторая половина боялась, очень сильно любил свою жену, и действительно отказа она ни в чём не знала. Правда, нужно уточнить, что Снежная Королева... была одной из самых здравомыслящих женщин в мире. Хельге хотелось бы стать когда-нибудь такой же умной и могущественной, как и её мать. Я чувствовал себя хреновым декоратором. Анна хихикала, стоя у меня за плечами, а я пытался превратить голема в дверь. Уля привёз его в усадьбу, пока я был в муравейнике, занимаясь своими делами. Мы дождались темноты, чтобы не было лишних глаз, и подвезли нашу живую каменюку к центральному входу. Тут уже взглянув на моего нового питомца, запротестовала Анна. Она возмущалась, указывая на очень дорогой каменный материал, из которого была сделана парадная лестница, которая, скорее всего, будет разрушена, если эта зверушка потопает по ним наверх. Пришлось голема за ручку о т в е с т и к запасному входу. Итак, мы дошли до двери, ведущей в подвал. Хорошо, что пол на первом этаже был каменным. Если бы там был дорогой паркет, что покрывал второй этаж, он был бы безнадёжно испорчен. Я на секунду задумался, а потом сказал Голему. «Ломать!» «Стой!» — закричала Анна. «Стой!» — автоматически сказал я и повернулся к ней. «Что опять не так?» «Это дуб из разлома. Ты что?» — сказала Анна. «Он стоит сумасшедших денег». «Ну, так куда я эту дверь поставлю потом? Она же нигде не пригодится». «Ну, как минимум, ты сможешь продать её, как древесину. Плотники её с руками оторвут». «И что же теперь делать?» «Ты можешь попытаться попросить свою каменную тварь действовать осторожно?» «Хм...» — я почесал затылок. «Я, конечно, попытаюсь, но не обещаю». Я посмотрел на косяк, который был намерт о з а м у р о в а н в кладку. С ним я точно ничего сделать не смогу. Но вот сами двери...» Я дал мысленный приказ голему, и он легко приподнял и снял одну створку с петель. Сзади удивлённо хмыкнул волк. Одна створка весила, наверное, тонну. Голем особо не напрягался даже, когда это делал. Я сперва решил положить её на пол, но потом представил, как эту дуру будут выносить строители. Похоже, они тут всё переломают. Поэтому я кинул в Голему, и он вынес створку на улицу. «Отличный погрузчик, как по мне», — выдал своё экспертное мнение Потапов, который так же, как и Сарамбайкин, ходил за нами, как на верёвочке, изучая здесь всё вокруг. Также за нами ходила карамелька и рассерженный отморозок, которому очень не понравился новый питомец, но он ничего не мог сделать, согласно моему приказу. Вторая створка отправилась вслед за первой. «А теперь давай, превращайся», — махнул я рукой. Голем встал в проём и задумчиво посмотрел на меня. «Ну, это типа квадрат или прямоугольник. Квадратишь, практишь, гуд. Заполняй, короче, всё это пространство». «Строитель из тебя никакой», — усмехнулась Анна. «Не, ну если что-то поломать, то это к о м н е А вот построить, для этого есть специально обученные люди», — немного обиделся я. Через некоторое время методом проб и ошибок Голем закрыл всё пространство. Я подошёл и аккуратно постучал по двери. Камень мало того, что сам по себе крепкий, да ещё и магический. Даже не представляю, кто сможет это пробить. Скорее всего, сейчас в подвал попасть легче будет, если разобрать фундамент, который, кстати... Тоже был сделан из необычного камня. Предки молодцы, хорошо постарались. «Красота!» — сказал я. «А можно орнамент?» — попросила Анна. «Чего?» — удивился я. «Дверь какая-то серая, некрасивая», — наморщила н о с к Анна. «А надо сделать, чтобы было красиво». Она ткнула пальцем в моё кольцо. «Вот, пусть морду медоеда сделает». Я почесал затылок. «Ох уж эти женщины!» Постарался передать голему свою мысль. потом подошёл и прикоснулся к кольцом к камню. Прочная скала подёрнулась дымкой, и на нём появилась огромная скальная морда Медоеда в оплетении р е н т о ч е к и листочков, что создало целый образ герба г а л к т и о н о в ы х «Ну вот, теперь совсем другое дело», — сказала довольно Анна. «Красиво, правда?» «Вынужден с тобой согласиться», — кивнул я. Это выглядело действительно красиво, потрясающе тонкая работа. «Представляю, сколько это бы стоило. Закажи я его у резчиков по камню». Тут между ног у меня пробрался медоед, подошёл к двери и попытался поцарапать её когтями. Правда, ничего у него не получилось. Он хрюкнул и попробовал укусить гладкую поверхность. Тоже не получилось. Затупок напитал когти силой, которую потянул с ь меня, и шарахнул по двери, на которой остались только глубокие борозды. Тут уже голем не выдержал. Выглядело это так, как будто кирпич выдвинулся из кирпичной кладки и долбанул отморозка в нос. Тот, куркаясь севереща, отлетел на несколько метров в сторону, встал, потряс башкой, снова возмущённо заорал и опять ломанулся на дверь, попутно вытягивая из меня силы. Я еле успел перехватить его по пути за хвост, затем схватил п о у д о б н е й и поднял, как обоссавшегося щенка, за шкирку. «Эй, алло, хватит! Успокойся!» Отморозок верещал и махал лапами в воздухе. «Тихо, я сказал!» Я добавил к приказу духовную силу. Отморозок тут же замер, почувствовал хозяина. «Как же с тобой сложно!» Сказал я, опуская его на землю. Я повернулся к двери голему. «Пропускай этого дурачка, когда он захочет. Так будет легче нам всем». Отморозок на меня упрощающий глянул, и я ему кивнул. «Давай, иди уже. Он тебя сейчас пропустит». Затупок подошёл к двери и аккуратно прикоснулся к ней лапкой. В один момент в сплошном камне оказался небольшой лаз, который в своих дверях делают любители кошек и собак. Затупок вошёл внутрь, и дверь снова стала монолитной. С той стороны тут же раздался приглушённый возмущённый виск. Маленькая дверца снова открылась, и он вылез наружу. У него на морде появилось несвойственное ему д о в о л ь н о е выражение. «Вот видишь, всё работает», — сказал я. «А сейчас проверим сами». Я подошёл к Голему и приказал ему открыть. На этот раз открылся полноценный проём двери, куда я смог пройти. Я завершил привязку, разрешив Голему пропускать туда Анну и Волка. Пока хватит. А меня ждут новые свершения. На улице вовсю кипела работа. Кажется, на моём заказе, даже учитывая скидку, смородины нехило так н а в а р и т с я Машины со стройматериалами и комплектующими подъезжали одна за другой. Бригады работали по 12 часов в день, пытаясь сэкономить мне немного денег. Да и чего греха таить — освободить бригады для других заказов. «Как там обстоят дела с вашей казармой?» — спросил я Волка. «Да всё отлично!» Он странно посмотрел на меня. Рядом тяжело вздохнула Анна. Ещё одна моя головная боль. Старая казарма рода Галактионовых была построена на совесть. Стены, крыша — всё было в порядке. Нужно было сделать внутри косметический ремонт. поменять столярку и кое-что из коммуникаций. Странное дело, но, осматривая свои у с а д ь б у и строения, я понимал, что основатель рода был очень близок ко мне по духу. Если он что-то делал, то делал это на совесть. Использовались, насколько я понимал, самые дорогие материалы из доступных и не очень, имеющих астрономическую стоимость. Просто разобрав усадьбу по частям, я мог бы заработать кучу денег, что хватило бы на обычные материалы, и ещё неплохо так осталось. Но нет, это п р о ч ь в моей натуры. И, кстати, именно благодаря этому все основные конструкции сохранились в идеальном состоянии. Виконт Смородин несколько раз благодарил моих неведомых родичей, что позаботился о своём потомке, то есть обо мне. Так вот, Анна была сторонницей того, чтобы сделать лёгкую косметику, подвести отопление, освещение, воду, ну и поставить дешёвую мебель п о м и н и м у м у Удивительно, но в этом её поддержал даже Волк. «Тебе же здесь самому жить», — удивился я, на что получил весёлый смех моего лысого ветерана. «Девяносто процентов жизни я провёл в таких условиях, о которых лучше не рассказывать. Для меня крыша над головой уже роскошь», — засмеялся Потапов. Рядом, согласно кивнул Пуля, который, походу, многое прошёл со своим командиром. «Хотел бы я ему сейчас рассказать, в каких условиях приходилось жить мне, но, увы, не могу». Жизнь охотника можно было назвать из грязи в князи. На заданиях мы могли спать на голых камнях и жрать корешки. А когда возвращались, то снимали королевские покои, и нас обслужила в а прислуга. «Не-не, я так не согласен», — сказал я, и утвердил закупки и смету у смородина, отчего у Анны чуть сердечный приступ не случился. «У тебя казарма будет круче, чем самая лучшая гостиница в Иркутске», возмущённо сказала девушка, увидев перечень. «И что в этом плохого?» «Зачем им четырёхметровая плазма в комнате отдыха?» «Ну, не знаю. Футбол можешь смотреть?» — предложил я. А «Зачем две бани?» «Ну как? Помещение есть, они там были. Мы просто восстанавливаем». «А простого душа не хватило бы?» «Не, не хватило», — покачал я головой. «И вообще, русская баня и финская сауна, как сказал бы твой уважаемый отец, две большие разницы». «А бассейн? Бассейн в сауне зачем корёжить и углублять?» ь ну н а а ч л о с Пожал я плечами. Мои предки были какими-то дурачками, либо они не пили. Где это видано, что в бассейн в сауне был глубиной всего в полтора метра? А когда из парилки выбежишь, да ещё и не очень трезвый, это что же, головой прямо в дно бассейна? п у с к а я метра три будет, нормально. Анна закатила глаза. И вообще, подруга, сказал я, этот перечень не обсуждается. Если сможешь уменьшить цены, то флаг тебе в руки. Но основную спецификацию не трогай. Анна вздохнула, но в глазах у неё сразу появились чертенята, когда она посмотрела на Виконта Смородина. Я заранее улыбнулся. Похоже, скоро Виконт пожалеет, что с нами связался. И да, пусть лучше Анна достаёт его, чем меня. В каких-то вещах Анна была упрямее отморозка, хитрее шнырки и яростнее карамельки. Так вот, сейчас казарма была уже практически отремонтирована. По крайней мере, жилые комнаты рассчитаны на одного и двух человек. Опять же, Анна в качестве экономии предлагала поставить двухъяростные, а лучше трехъяростные кровати, но я был против. Ты понимаешь, что человеку, который доверил мне свою судьбу и который будет ответственен за наши жизни, будет очень сложно справиться со своими делами, не будучи хорошо отдохнувшим? Два человека и так много. Я бы предпочел, чтобы у каждого была своя комната. Увидев, как Анна начинает багроветь, я быстро добавил. Ладно, оставим по две. В общем, жилой сектор был сделан. Возились как раз с бассейном, с а у н о и складскими помещениями. Кстати, стеллажи в оружейной нужно было просто почистить. Сделаны они были из того же дуба, что и дверь в подвале. Анна высказала, что это непозволительная роскошь, и в первый раз за всё это время ей возразил Волк. Он сказал, что оружие должно храниться в хорошем месте. Там, где сможет выдержать человек, не выдержит оружие. А это очень хорошее место. И вторая удивительная вещь — Анна с ним даже не спорила. Сегодня к нам прибыла первая четвёрка отобранных волком будущих кандидатов в гвардейцы, которые находились недалеко от Иркутска. Я в очередной раз понял, что волку можно доверять. Переговорив с этими людьми, я решил, что они меня вполне устраивают, и даже больше. У всех были свои истории, трое из них были уже отставниками, и только один ещё оставался на имперской службе, попав в немилость к командному составу. Имперский спецназ ценили как очень хороших специалистов, и его не могли использовать как мясо. За это, какие бы отношения у руководства с п о д ч и н е н н ы м и не было, последовала бы расплата. Даже в случае с Волком, если бы он просто избил или покалечил командира, его, скорее всего, оправдали бы после долгого разбирательства. Но вот гибель такого высокопоставленного офицера ему простить не могли. Так вот, тут было всё наоборот. Послать как мясо о н и не могли. а вот использовать в караульной службе легко. Нигде не было сказано, что спецназ не должен стоять в дозоре. Понятно, что так его использовать мог только идиот, но всё же. Это был поручик Павел Ким, невысокий, крепкий кореец со специализацией рукопашник-диверсант. Не хотела его отпускать империя, ох, как не хотела. Но кто её будет спрашивать? Павел, собственно, давно уже хотел уйти, но только нигде не мог найти подходящего предложения. А тут нарисовался волк. Попасть в родовую гвардию было мечтой любого простолюдина. Вот только так просто туда не приглашали. При том, что Ким был хорошим специалистом и мощным одарённым. Его не могли знать лично наниматели. А репутация, построенная руководством, была, мягко сказать, так себе. Остальные трое тоже были хороши. Поручик Василий Остапов, поручик Алексей Смирнов, и штабс-капитан Игорь Харченко, универсалы, о д а р ё н н ы е с рангом ветеран, лучший из лучших, п р е д с т а в и т е л е й имперской военщины. «Всё хорошо, всё мне нравится», — сказал я Волку. «А как бы мне посмотреть на их навыки?» Волку смехнулся. «Мы, конечно, можем устроить тебе представление, пострелять по мишеням, устроить спарринги. Но это же детский сад, верно, командир?» Я широко улыбнулся. «Верно?» «Кроме того, перед тобой не зелёные к о н в р с а н т ы «За каждого, как я ещё раз повторю, я могу поручиться своей головой. Возможно, мы просто пойдём и решим твою проблему с королём?» Это было так неожиданно, что я рассмеялся. «Хрена себе! То есть ты говоришь, что вы в шестером пойдёте и завалите короля?» Но волк без улыбки к и в н у л «Задача сложная, но достижимая». «Не-не», — сказал я. «Тут есть два момента. Первый». Я кое-что знаю, чего не знаете вы, хотя я кинул своего лысого начальника гвардии. Возможно, вы и справитесь, но я только что получил нового командира гвардии и не хочу его потерять. Точно так же, как и перспективных рекрутов. Ну а вторая, самая важная причина — убрать короля хочу сам. Уж слишком мне не нравятся его методы. «Понял, принял», — кивнул Волк. «Тогда что?» «Есть у меня на п р и м е т е кое-что интересное. Дело как раз для таких бравых бойцов, как вы». Когда Анна искала информацию о короле, попутно с п л ы л а инфа о разных других раковых опухолях на теле Иркутска, так или иначе связанных с криминалом, в том числе и с королём. Где-то были самостоятельные банты, где-то они взаимодействовали друг с другом, но в общем и целом все они были конченными ублюдками. Да, я это понимал, и с радостью бы помог, если бы смог себя клонировать раз так на сто. А что, армия Александров-Галактионовых? Это был бы пипец миру. Но, к сожалению, сделать я этого не мог. Да и собственных проблем у меня вполне хватало. Была идея сдать всех в полицию, на что Анна со смешкой сказала, что большую часть этих банд полиция как раз и крышует. Как неожиданно. Хотя, вспомнив следователя, что упёк меня за решётку, я был совсем не удивлён. Но пара моментов меня реально напрягли. Я отложил их в памяти... как дела, которые необходимо сделать после моего отъезда из Иркутска. Ну, временного, понятно, но тем не менее. Учитывая место р а с п о л о ж е н и е моей родовой садьбы, это теперь как бы мой дом. А что делают нормальные хозяева, если у них в доме заводятся крысы? Правильно. Убивают и забирают их души. Ха -ха -ха. В общем, одна независимая банда занималась ни много н е мало торговлей людьми. Приоритетом были молодые девушки и крепкие молодые парни. Первых — для сексуального использования, вторых — для тяжёлой работы в шахтах. И да, Иркутск был у них перевалочным пунктом. Дальше они переправлялись в монгольское ханство. Часть оседлала там, а остальные расходились по всему миру. Исключительно мерзкий бизнес. Особенно сильно это волновало Анну. Она пару раз даже пыталась намекнуть мне, чтобы я этим занялся. Не знаю. Видимо, у неё были какие-то свои тараканы в голове. Поэтому без моего указания она достаточно хорошо распутала все ниточки. Главная перевалочная база работорговцев находилась на западном берегу Байкала с официальной вывеской базы отдыха. Вот только на показанных а н н ы картинках выглядело это как концентрационный лагерь. Чем, впрочем, и являлась. Колючая проволока, пулемётные вышки, все дела. и вывеска «База отдыха «Солнышко». Похоже, их главный был юмористом. Интересно, если ему испанский галстук сделать, он будет смеяться? Почему я раньше не брался за это дело? Ну, кроме того, что там постоянно п р и с у т с т в о в а л о полсотни людей, административного состава и охраны. Это то, что как раз там внутри были невольники и невольницы. В одиночку затащить такой объект было проблематично, а натравив свою армию монстров, Я не смог бы проконтролировать, кого начнут убивать мои з в е р у ш к и А убивать невиновных на это я был не готов. Ладно, я мог и сам справиться, но просто не доходили руки. Там нужно было всё распланировать, чтобы не показать больше, чем надо, пленникам. А ещё придумать, что с ними потом делать. Вот последнее было проблемой, чтобы не стать известным, если это дело дойдёт до общественности. Я с осторожностью дал в о д н ы е данные, наблюдая за лицом волка. Он слушал без улыбки, мозг его лихорадочно работал. Хотя нет, краешек его губ дёрнулся, когда я сказал, что в обычное время там находится от 50 до 70 человек охраны. Кажется, эта информация его порадовала. Но я на всякий случай уточнил. «Это не проблема?» «Ты о чём?» — н а х м у р и л с я волк. «Он реально не понимал». «Я о том, что шестеро против с е м это не проблема?» Потапов перестал себя сдерживать и широко улыбнулся. Более того, все его боевые товарищи также не сдержали улыбок. Похоже, от того, чтобы не заржать в голос, их сдерживало только уважение передо мной. «Что делать? Я тоже улыбнулся. Судя по вашей реакции, нет». Потапов кинул. в «Когда-нибудь я тебе расскажу, в каких пропорциях с противником мы имели дело. Так вот...» Я не скажу, что это детская прогулка, но, скажем так, это обычное соотношение сил для применения имперского спецназа. Я ему, конечно, поверил. Но у меня в очередной раз возник вопрос. Нахера? Как можно было отпустить этих людей в полном расцвете сил со службы, учитывая, что каждый из них стоил десятка, а то и больше противников? Нет, я, конечно, понимаю, бюрократия, кумовство и всё такое. Это же трындец какой-то. Императору давно нужно было провести чистку в армии, а то при очередном большом конфликте он окажется с одними генералами и необученной толпой новобранцев. Мда. Но это точно не мои проблемы. Что со снаряжением?» — спросил я у Волка. «За это время с помощью шнырки мы забрали все схроны после бойни в парке и добавили к собранному Волку оружие и снаряжение после бойни возле усадьбы. Выглядела эта куча довольно внушительно». Вот только я понимал, что работать эти ребята привыкли с другим оружием и снаряжением. Волк улыбнулся. «Есть хорошие экземпляры. На нас точно пока хватит». «Но это не лучшее. Что могло бы быть?» «Конечно, нет», — удивился Волк. «Мне нужен список идеальной снаряги». н а б р а н ц ы за спиной Волка нахмурились. Кто-то недоверчиво хмыкнул. «Я, конечно, сделаю, но это будет недёшево. И кроме того, в свободной продаже ничего такого нет». а на чёрном рынке это стоит сумасшедших денег». «Думаю, что справлюсь», — улыбнулся я. «Кроме того, жадных прапорщиков ещё никто не отменял». «Это ч н о сказал Волк. «Вот только как ты выразился через жадных прапорщиков, ты сможешь найти, возможно, даже танк. Но что касается нашей снаряги, она подотчётная, и вряд ли кто-то рискнёт её списать». «Понял», — ответил я. «Но ведь в Иркутске есть база спецназа?» «Конечно, есть», — нахмурился Волк. Я хлопнул его по плечу. Вот и хорошо. Попозже ты мне расскажешь, где она находится. Чтобы взять склад спецназа, придётся нереально потрудиться. Озаботился волк, а затем оглянулся. Боюсь тебя огорчить, но мне нужна будет моя полная дюжина. Я вытаращил глаза и посмотрел на волка. Ого! Ты что, думаешь, что я решил бомбануть имперский спецназ грубой силой? И второй момент. Там же сам спецназ, то есть люди. Ну да, ответил волк. И с д в е н а д ц а т ь людьми ты всё равно бы взялся за это дело? Взялся бы, — сказал о л и добился успеха. Взялся бы он. А мне потом д у м а й как их отмазать и на какие ниточки нужно будет надавить. Горько признаться, но я сам сейчас мало что могу в плане связей. Только попросить Андросова о помощи или Долгорукову. Может, даже Хрулёва. В этом всём меня бесило слово «попросить». Как же всё просто было в прошлом мире. Я подходил к лорду земель, называл своё имя и полный ранг, отчего тот был готов упасть на колени и сделать всё, как я скажу. Репутация. Как мне её здесь не хватает? От этого жизнь не становится интереснее. Столько дел, и все такие классные. «Что вы такое, господа?» заржал я, в ы з в в недоумённые взгляды со всех сторон. «Ладно, шучу». Никакой войны с Империей не будет. Это я так, на будущее. Про себя подумал, что обнести имперский склад, наверное, не лучшая идея. Хотя, ладно, оставим наши моральные метания на потом. Возможно, у меня просто хватит денег. Мы можем приступать? — спросил Волк. Думаю, да. А когда вы начнёте? Этой ночью? н е улыбнулся Волк. Ночью работают только дилетанты. Да и инфракрасных визоров у нас пока ещё нет. п о ч и т ы я что база находится далеко от города, «Я думаю, что обеденный перерыв — самое то время». «Какая-то помощь от меня нужна?» — спросил я, чем вызвал недоумённый взгляд волка. «Если я попрошу у тебя помощи, то какой же это будет тест?» «Логично», — ответил ему. «Весь автопарк в моём распоряжении», — уточнил волк. «Но кроме твоего джипа...» — я кивнул головой. «Ну, собственно, да. Но если нужно, джип тоже можешь забрать». «Обойдусь», — сказал волк. Он настолько вошёл в роль... что невольно отдал воинское приветствие, правда, тут же смутился и кивнул своим ребятам. «Пошли, бойцы, будем выбирать снаряжение». Честно говоря, мне было дико любопытно, как всё это будет происходить. Ну, кроме того, что мне было интересно, как справятся ребята. Хотя как раз в этом я не сомневался. Больше всего меня интересовало именно как справятся ребята. Люблю я хорошие драки и никогда не забываю чему-то научиться. Когда из казармы вышли доверху обвешанные оружием бойцы, среди которых Потапов сверкал своей лысиной, я усмехнулся. Выглядели они довольно-таки внушительно, хотя волк говорил, что есть снаряжение и получше. Потапов, увидев меня, подошёл и протянул руку. Он мне передал родовое кольцо. «Меч я оставил сейфе, а вот кольцо, не знаю, как поступить. Брать его с собой точно не вариант». «Это точно», — кивнул я. Сейчас, так и быть, возьму его в руки, учитывая, что я глава рода. Но в будущем запомни, никому нельзя его передавать, иначе...» Я махнул рукой. «Слишком много аристократических заморочек». Сделал пометку нанять ему учителя, который пройдётся по основным аспектам. Уверен, что он и сам всё знает, только его армейский мозг эту информацию задвигает в далёкие уголки его разума. Волк смутился и буркнул. «Извини». «Да ладно. Мы ещё сделаем из тебя аристократа». чем заслужил удивлённый взгляд. «А почему бы и нет?» — сказал я. «Император же раздаёт титулы за заслуги перед Родиной и Отечеством». «Пока мы решим дела нашего рода, дальше, возможно, возьмёмся и за проблемы Отечества». «Было бы круто», — абсолютно без иронии сказал Волк. «Хорошо понимаю тебя, особенно с твоим бэкграундом». «Всё, давайте!» — он развернулся, но я его окликнул. «А зачем Пашу в к о м б и д е з о н нарядили?» «Так надо!» — крикнул Волк, уже удаляясь. В итоге Павел Ким, одет ы й в чистый, но з а с т и р я н н ы й комбинезон, уселся за р у л ь фуры, вокруг которой происходило что-то странное. «Петрович!» — окликнул я деда. Тот с готовностью подбежал ко мне. Петрович по своей любознательности превосходил даже моего шнырьку. Вот если бы дед мог путешествовать по теням, ему бы вообще цены не было. «Что там за кипиш?» — спросил я. «Похоже, они из фуры решили бронетранспортер сделать», — сказал дед. «Но на вид она, как о б ы ч н а я «Так это на вид! А вы посмотрели, что они там внутри начудили!» «Боевая фура?» — засмеялся я. Почему-то это словосочетание показалось не странным и смешным. «Так и есть!» — пожал плечами Петрович. Я почесал затылок. Неужели они пойдут в лобовую атаку? Как-то это не по-спецназовски.